Глава сорок восьмая. Мирон открыл дверь практически сразу, впустив меня в свое жилище, которое он оптимистично называл комнатой наслаждений, прошел к окну, открыл его и махнул Ярославу рукой, что я поднялась, развернулся ко мне, пряча руки в карманы спортивных штанов. Фаня, Фаня, кто ж так бездарно палится? Издеваться будешь, да? Пробурчала я и насупилась. А мы, между прочим, доброе дело сделали. «Благодетельница!» — ехидно воскликнул Мирон. «Как до тебя милиция справлялась, даже вспоминать не хочу». «Прекрати острить!» — потребовала я. «А то что, меня тоже арестуешь?» «Нет, пожалуюсь бабушке!» — я широко улыбнулась. «Вот говорил я Марку лет десять назад, что тебя надо цыганам отдать». «Не послушал. А как бы спокойно мы сейчас жили!» Мечтательно возвёл глаза к потолку младший из ларца. «И не надейся, я бы вернулась!» Съязвила я, плюхаясь на мягкий диван в гостиной. «Жизнь — боль!» — резюмировал Мирон. «Не ворчи! Ну не осчастливишь сегодня очередную красотку! Завтра наверстаешь!» — успокоила я братца. «И в кого ты у нас такая умная, а? Фаня?» — скривился он. «В бабушку», — подумав, решила я. «Но ты можешь идти. Я тут сама тихонько дождусь Ярослава». «С ума сошла. Мне квартиры с неба не сыпятся, чтобы тебя тут одну оставлять. Эта ба у нас бесстрашная. У неё на случай ремонта дача есть». «И полковник с ОМОНом», — хмыкнула я. «Да», — Марк рассказывал. Засмеялся Мирон, садясь рядом. Бедные парни до утра бабулины нервы успокаивали, пока она с полковником утренние променады устраивала. «За очередной банкой варенья не иначе», — поддержала я. «Слушай, а твоя очередная красотка сюда не наведается под покровом ночи?» «Нет», — категорично отрезал младший из ларца. «Эх, куда поплыл Мирон?» «Куда?» «Заинтересовался братец. Марк сказал, что ты поплыл. Кому сказал? Вся семья в курсе. Отличные новости!» Страдальчески вздохнул младший из ларца, зажмурился и перевёл тему. «Чем ты в этот раз отличилась, рыжая птица-говорон? Умом и сообразительностью, да?» «Именно!» — важно подтвердила я. «Мы с подругами раскрыли целую преступную сеть». «Так, я пошёл писать письмо президенту, чтобы тебе грамоту дали, а потом яр тебе этой грамотой по заднице». «Кто в этот раз жертва?» «Депутат Датский». Буркнула я, привычно пропуская колкости мимо ушей. «Фаня, ты обалдела?» Мирон округлил глаза. «Это Датский обалдел, а я вершила справедливость». Пискнула я, опуская голову. «Ну да». «Луна была полная, а тебя оставили без присмотра», — вздохнул Мирон. «Надо президенту намекнуть, чтобы в нагрузку к твоей грамоте майорам памятники в полный рост на главной площади поставили, как мученикам». Я молча глазела в потолок, ожидая, пока повышенная кислотность в организме брата закончится. «Так куда ты поплыл, младший из лорца? «Туда», — махнул рукой Мирон, указывая в стену, «Или туда?» — он переместил руку к окну. «Как её зовут?» «Никак не зовут!» — огрызнулся он и зарылся пятернёю волосы. «Сама приходит, и всегда не вовремя. Снова с Марком заигрались, а я говорила, что ваши обмены свиданиями до добра не доведут. Фаня, без тебя тошно!» Нервно бросил в ответ брат, подкрепляя мои подозрения, что таки поплыл, глубоко и безвозвратно. «Обещаю на ближайший час забыть про твои угрозы, отдать меня цыганам и о том, что ты вообще-то засранец, и побыть милой младшей сестрой, которая выслушает и даст хороший совет», — патетично произнесла я, складывая пальцы в нашей клятве. Или я звоню подругам, и мы начинаем расследование под кодовым названием «Куда поплыл Мирон», возглавить которое пригласим бабушку. «Согласен на милую младшую сестру», — поднял ладони вверх младший злорца. «Я слушаю». «Да нечего рассказывать. Я ей любовь предложил, а она мне дружбу объявила. И ведь дружит, кукла бессердечная. Даже про своего нового ухажера умудрилась рассказать». «А ты что?» «А я в процессе избавления от конкурента», — хищно улыбнулся Мирон. «Я к ней со всей душой, а она меня на хутор бабочек ловить». «Ты отказала мне два раза», — пропела я. «Вот такая вот зараза, девушка твоей мечты». «Но я-то чувствую, что она меня тоже хочет», — братец сжал зубы. «Смотрит так, что у меня апокалипсис во всех стратегических местах, а у нее дыхание сбивается и дружит». Последние слова Мирон прошипел сквозь зубы. «Значит, не доверяет», — я плечами. «Есть причины?» «Есть», — признался он. «Я же не знал тогда, что так зацепит. Меня еще никто так красиво, далеко и профессионально не посылал». Я начала круто уважать девушку, которая так врезалась в сердце брата. В школе, а потом и в университете, двоим из ларца не отказывал никто. Наоборот, многие дружили со мной только для того, чтобы познакомиться и окрутить одного из близнецов. И некоторые даже на двоих одновременно засматривались. Но только малая часть тех, кто близко общался с обоими, умела их различать. Я никогда этого не понимала, потому что для меня оба из ларца были совершенно разные. Мне казалось, что они даже не похожи. «Она мне уже нравится», — призналась я. «Э, нет, в свою расследовательскую секту вы эту куклу не получите», — предупредил Мирон. «Город не выдержит еще одной мстительницы с неуемной фантазией». «Ты ее и в глаза куклой называешь?» — нахмурила я брови. «Серьёзно? Имя её не помнишь?» «Почему не помню? Марьяна. А что не так с куклой?» «А то, что ты её обезличил и поставил в одну строчку со всеми своими куклами, кисами и детками, ткнула я пальцем в грудь брата. А потом удивляешься, что она тебя за бабочками отправляет. А как ты ухаживаешь?» «Нормально я ухаживаю. Не учи учёного!» — отмахнулся Мирон. «Пошли есть. Я голоден». Братец резко поднялся и потопал на кухню. «Ты всё равно от меня не убежишь», — предупредила, срываясь за братом. Но больше, как я ни старалась, тему Марьяны мы не поднимали. Поужинали, обсудили ситуацию с датским, позвонили родителям и бабушке и ближе к ночи разошлись спать. Ко мне сон не шёл. Ярослав прислал сообщение, которым уведомил, что он очень занят и до утра не появится, а может и до завтрашнего вечера. Я прижала телефон к груди, радуясь переменам в поведении родного мужа. Раньше, до ссоры, ему бы и в голову не пришло слать мне подобные сообщения. Обычно звонила или писала я. Отправив ответное письмо с признанием в любви, ещё долго пялилась в потолок, силясь придумать, Как помочь младшему из ларца